Не глядя на них, чувствуя, как его обдает теплом этой улыбки, психиатр уселся напротив пациента. Необычная тишина давила, словно перед грозой. «Вы, Элберт Брок, именующий себя убийцей!» Брок удовлетворенно кивнул.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 И тут я включаю геотермический аппарат Повеки, перебои Все жены отрезаны от брюзжания замученных за день мужей Все мужья отрезаны от жен, на глазах у которых милые опрыскивали Только что запустили камнем в окно Венский лес рублен под корень Канарейки свернули шею Тишина Пугающая внезапная тишина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 По смыслу это совершенно точно. Я решил убить его. Умертвить. Дом у меня, знаете, чудо техники. Разговаривает, поет, мурлычет, сообщает погоду, декламирует стишки, пересказывает романы, звякает, брякает, напевает лавильную песенку, когда ложишься в постель. Станешь под душ, он тебя глушит из опер. Ляжешь спать, обучает испанскому языку. Эдкая болтливая наравней, полно электронных аракулов. Духовка тебя лопочет. Я пирог с лареньем, я уже испекся. Или я жарко, Не скорее подбавьте подливки и прочие младенческие. и вздор. Кровать укачивает тебя на ночь, а утром встряхивает, что проснулся. Этот дом терпеть не может людей, верно вам говорю. Парадная дверь так и рябкает. вас башмаки в грязи!» А пылесос гоняется за тобой по всем комнатам, как собака. Не дай бог уронишь щепотку пепла с сигареты, мигом всосет. «О боже, милостивый!» «Успокойтесь», — мягко посоветовал психиатр. «Помните песенку Гилберта и Салливана виду обидом точный счет, и уж за мной не пропадет?»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 два телефона и руки его непрестанно двигались и радиобраслет жужжал и его вызывали по селектору из потолка звучали голоса так провел он остаток долгого служебного дня овиваемые прохладным кондиционированным воздухом сохраняет тоже невозмутимое спокойствие телефон радио браслет селектор телефон радио браслет селектор телефон радио браслет селектор телефон радио браслет селектор телефон радио браслет